Глава 2. Альтан скучал. Он искренне не понимал, зачем Карлу понадобилось его присутствие на отборе женихов для очередной дочери свергнутого короля Генриха. Однако приказы Его Величества не обсуждают. Хорошо, что Карл не пытался женить его самого. Идея пристроить отпрысков Генриха, конечно, неплохая. Они расселились по всей стране. Альтан лично проверял отчеты о каждом. Трое сыновей, один из которых, впрочем, погиб во время смуты. Двое других принесли магическую присягу Карлу, получили должности. Рядом под присмотром, это правильно. И девять дочерей. Пятеро достигли совершеннолетия, а младшие всего три года. Старших решено выдать замуж за своих проверенных людей, дабы исключить возможные притязания на трон. Тоже правильно и милосердно. Ведь гораздо проще запереть их в каком-нибудь монастыре. Только зачем Карлу Альтан? Они дружили. С детства. Отпрыск королевской крови и сын простого воина. Это потом Альтан выучился на чародея, когда в нем проснулась сила. Титул и землю он получил позже, в награду за заслуги. А последняя битва убила его зверя, сделала калекой. Так что толку от его присутствия в королевском замке нет. Однако Карл держал его при себе. Альтан поморщился, вспоминая, чего лишился. Магическое выгорание окончательно его ожесточило. Окружающие и раньше страдали из-за его тяжелого характера. А теперь... Девчонка выбрала самый неподходящий момент, чтобы завязать знакомство. Интересно, где ее воспитывали? Кто она? Ах да, Теона, чья мать зверски убита за мнимую измену. Генрих был патологически ревнив. Опекун — лорд Гейл. Он не смог привить девице приличные манеры? Или она слабоумная?» Спустя пять минут Альтан окончательно уверовал, что девица тиона ненормальная, не иначе как демоны заставили ее назвать своим женихом его, Альтана. «Ваше Величество!» Тихо прорычал он, высвобождая руку и отталкивая Теону. Она упала в объятие Карла, жалобно всхлипнув. «Ну, ну, потише, Аль! Ты ее напугал!» «Он? Напугал?» Какого демона Карл так печется о ненормальной девице? Помнится, первым двум сестрам он даже не дал права выбора, назначив им мужей. «Прошу прощения, Ваше Величество», — отчеканил Альтан. «Но мы, кажется...» Он не договорил. Теона вдруг рухнула ему в ноги, чуть ли не касаясь лбом пола. «Милорд, пожалуйста», — лепетала она. «Пожалуйста». Было от отчего остолбенеть. Все разговоры в зале стихли, и в полнейшей тишине Карл сам поднял Тиону и прижал к себе. «Тише, девочка, успокойся», — услышал Альтан. «Все будет хорошо, я обещаю». Что-то тут нечисто. Альтан надеялся, что Карл не заставит его жениться на ненормальной из-за того, что испытывает к ней теплые чувства. Может тихо исчезнуть, пока король успокаивает Тиону? «Пойдём». Карл подал Теоне руку. «Альтан, ты тоже. Ей сейчас тяжело разорвать контакт». «Что за бред? Он же не намекает, что...» «Что?» «Да не может быть». Оказалось, что может. Карл отвёл Теону в её комнату. Лично. Проследил, чтобы её напоили успокоительным с капелькой сонного зелья и уложили в постель. Альтан стоял рядом, терпеливо дожидаясь объяснений. Хотя зачем они... Уже и так все ясно. Непонятно только, что со всем этим делать. Откровенно говоря, тиона хороша собой. Белокурая, нежная девушка. Хрупкая, воздушная, красивая. Как там говорят, глаза, как глубокие озера. И губы, словно созданные для поцелуев. Будь он иным, он бы взял ее в жены. Но он не имеет права, как раз потому, что такую девушку нельзя обижать. А ему нельзя жениться. Никогда. Теона уснула, и Карл поманил Альтана за собой, привел к себе, предложил вина. Альтан отрицательно покачал головой, отказался и от угощения. «Ваше Величество, я...» «Иди где, Мономаль?» Карл устало откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «Мы же договаривались!» «Карл, кто она тебе?» «Если он настаивает, то можно без обиняков, чего время терять?» «Родственница», — буркнул Карл. Ты же знаешь. И? Не отступал Альтан. И дочь женщины, которую я любил. Твоя дочь? Нет. Карл раздраженно на него посмотрел. Генриха. Он забрал Лию к себе, когда понял, что я... Он махнул рукой. Это все уже неважно и к тебе не имеет никакого отношения. Правда? Альтан скептически приподнял бровь. «Я был бы счастлив отдать ее человеку, в котором уверен, как в себе. Я знаю только одного такого — тебя. Но я никогда, слышишь, Аль, никогда не просил бы о такой услуге». Альтан криво усмехнулся. «Тогда зачем?» «Я надеялся, что кто-нибудь из девушек окажется твоей истинной. Тебе нужна жена, чтобы ты там не...» «Не нужно прорычал Альтан. «Мне и истинная не нужна». «Неужели ты не понимаешь? Я ничего не чувствую». «Правда?» Кажется, Карл искренне огорчился. «А я надеялся, что...» «Нет». «Но Теона тебя почувствовала. Первый шок пройдет, ты же знаешь, она станет спокойнее». «Это ее проблемы», отрезал Альтан. «Я ничего не могу ей дать. Проще лишить ее зверя, чем вернуть моего. Поставь блок, выдай замуж за хорошего человека. На меня не рассчитывай». Карл молчал и смотрел как-то нехорошо, по-королевски. «Прикажет», — тоскливо подумал Альтан. Он уже все решил. «Ты хорошо чувствуешь себя без магии?» Мрачно поинтересовался Карл. «Издеваешься?» «И предлагаешь юной девушке испытать то же самое?» «Не сравнивай, моя сила против ее...» «Да-да», — Карл кивнул. Ты могучий чародей, а она всего лишь маленькая мышка. Хорошо, Альтан, я тебя услышал. Уходи. Ваше вели... Ты хотел уехать в свой замок. Можешь отправляться. Карл? Это не опала Аль. Ты же давно просила, я... Я хотел, чтобы ты уехал с женой, которая будет тебя любить. Ты же запрёшься в замке, а семья... Семья не дала бы тебе одичать. Но ты прав... Я не должен был настаивать, прости. Карл, я не мечтаю об одиночестве. Я не способен любить, совсем, понимаешь? Я сделаю Тиону несчастной. Ты не можешь знать наверняка. Но он уверен, это Карл не все знал о своем друге. Альтан никогда не говорил с ним о своих особенных предпочтениях. Прости. Но любить не обязательно. «Рядом с тобой Тионе будет спокойнее, и не придется блокировать ее звери. Ты ее не обидишь, этого достаточно». Альтан скрипнул зубами. Карл искусно заманил его в ловушку. Единственное, чего он не мог знать заранее, так это того, что девчонка почувствует свою истинную пару. «Я женюсь на ней». Альтан дернул воротник, сжимающий горло. «С правом развода, если через год она не понесет ребенка». Влечение к истинной паре со временем должно исчезнуть, ведь чувства не будут взаимными. А уж о том, чтобы Тиона не забеременела, Альтан позаботится.